Глава 31. След от коляски, увозящей Аманду, был слишком четким. То тут, то там в пыли виднелись жемчужные пуговки, клочки отделки, а потом и кусочки фаты. Увидев особенно выразительный лоскут талья ростонавел экипаж и обернулся к брату. Грег, нас ведут в ловушку. Вижу. Лорд Лавернесс не сводил взгляда с куска белого газа, лежащего в грязной луже. Нужно дождаться помощь. Нет. Грегори был резок. Это графиня, она желает схватки со мной один на один. Ты уверен, что она не причинит вреда Аманди? Коротко спросил Тай. Когда было нужно, он входил в роль идеального слуги. "Уверен", мрачно сказал Грегори. "Почему?" Вот теперь единокровный брат лорда Лэвернесса был искренне изумлен. "Потому что я знаю ее тайну и сохранил ее», – ровным тоном ответил лорд. "Тайну?" Помощник шпионов очень не любил тайны. Грегори помолчал, потом все же ответил. У графини Дансера есть сын. Мальчик живет в Бривании, учится в Ритане. Я знаю об этом много лет. Тайлер ошеломленно смотрел на брата. Ты не воспользовался ее слабостью? Нет. но дал понять, что знаю давно. Поэтому не думаю, что графиня позволит Аманде пострадать. Это приглашение на дуэль для меня. Ты псих, коротко ответил Тай, собирая вожжи. Экипаж застучал колесами по мостовой, а Грегори Криву усмехнулся. Может и псих, но теперь он женатый человек, и в играх со смертью пора поставить точку. Цирк жил своей бурной жизнью. Яркий шатер в центре площади притягивал зевак, но и вокруг него было на что посмотреть. Междучинно гуляющими любопытными бродили торговцы сладостями, игрушками, сидром и пирогами. Зазывалы предлагали заглянуть в малые шатры, чтобы увидеть бородатую женщину, селача-карлика или сказочного зверя из страны Син. Тут же сновали акробаты в блестящих трико, танцовщицы в пышных юбках, клоуны в ярком гриме и приглаженные униформисты. Где-то в стороне трубил слон И там же рычал тигр. Богатый цирк. Тай задумчиво осмотрел площадь. Где будем искать леди и В шатре, уверенно сказал Грегори, указывая на кусок фаты, завязанный бантом прямо над входом. Они оставили экипаж поблизости и, заплатив шиллинг, вошли под плотную парусину. Здесь было душно от огромного количества зрителей. Над Надарено летали акробаты, из оркестровой ямы грохотали барабаны, Публика замирая смотрела, как девочка в сверкающих блестках взлетает на руках силача. Мужчины протолкались ближе к обтянутому тканью бордюру. За это время номер акробатов закончился, свет на миг погас, а когда вновь зажегся, на опилках арены стоял лощёный конферансье и объявлял выход фокусника. Загремели барабаны, свет снова мигнул, и новый номер начался. Куда теперь уточнил Тайлер. Он успел осмотреться и сделать выводы. В толпе жены брата нет. Нужно пробираться за кулисы, хватать кого-то местного и уже с его помощью выяснять, куда спрятали леди Лавернес. Просто постоим тут, нас уже заметили, абсолютно равнодушным тоном отозвался Грег. Что? Как? удивился Тай. Видишь ложу над занавесом? Там обычно находится униформист, а сейчас там сидит графиня. Незаконный Сенгерцега поднял голову и действительно увидел на крохотном балкончике даму под вуалью. Она курила сигарету в длиннейшем монштюке и внимательно смотрела вниз, не на толпу зрителей, ожидающих чудес, а на фокусника, рассыпающего магические огоньки. Уловив это внимание, Тайлер тоже уставился на волшебника-недоучку. Тот как раз начал жонглировать огоньками, И член клуба джентльменов мог с уверенностью сказать, что Кен делает это лучше. Но капитан Килкин не когда бы не вышел на арену. Между тем, выступление продолжалось. Униформисты вынесли огромный ящик, расписанный звездами, а Грегори громко сказал: "Приготовься, Тай, сейчас что-то будет. Если увидишь Аманду, прикрывай её и выводи отсюда. Подозреваю, что Графиня замыслила очередную пакость". «Все сделаю. Отозвался Тайлер и вдруг увидел, что за неплотно задернутым занавесом стоит клетка с тиграми. "Грек!" прокричал он, заметив самую обыкновенную веревку, протянутую среди завитков аляповатой росписи к балкончику. "Что?" лорд на миг обернулся, проследил за рукой брата и все понял. "Ну, конечно, тигров выпускают на арену так, чтобы они никого не задели. Дикие кошки наверняка будут задействованы в следующем номере." К началу подойдет дрессировщик, служители арены расставят решетки для защиты зрителей, а пока ничего этого нет. Зато есть веревка, отпирающая клетку. И беззащитные люди под плотным шатром. В панике толпа разнесет цирк, непременно будут жертвы. А он так и не нашел Аманду. Где же она? Следующее мгновение растянулось для лорда Лавернесса на целую вечность. Фокусник распахнул дверцу ящика, чтобы продемонстрировать его пустоту, но внутри была девушка в рваном белом платье. «Мэнди!» — не удержался от крика Грек и тут же почувствовал, Да-да, буквально ощутил коже усмешку графини Костильони и рывок, которым она открыла клетку с хищниками. Зрители увидели странную обитательницу магического ящика и загалдели еще громче. Удивленный фокусник сам заглянул в ящик, изумился, выпустил дверцу, тяжелая крышка стукнулась по сундуку, и короб рассыпался, выпустив оманду на свободу. Леди Лавернес встала, натрехнула платье отопелок и прищурившись посмотрела вокруг. Фокусник горестно взмахнул руками, оплакивая свой реквизит, и развернулся к девушке, чтобы темпераментно поетлиски излить свое горе, но всхлипнул и попятился. Сквозь занавес на незащищенную арену лениво выходили тигры. Поначалу зрители не отреагировали на появление тигров как на угрозу. Все смеялись, махали руками, некоторые даже рычали, принимая животных за иллюзию. Однако фокусник, первым осознавший опасность, попятился и кинулся между рядами зрителей, стремясь скрыться. А один из огромных котиков вдруг зевнул, обнажая притупленные желтоватые клыки и рыкнул, погрузив цирк в тишину. "Мамочка!" раздался звонкий голос. "Они настоящие?" Еще один рык заставил публику попятиться. Канаты, удерживающие шатер, загудели под напором тех, кто рвался наружу. Грегори замер, пытаясь состаровать заклинания, способное накрыть Сразу четырех полосатых кошек и не задеть Аманду. А на балкончике, уже никого не было. Графини удалилась, оставив давнего соперника среди бушующей толпы. Тай в голоде лорда Лавернеса кипела ярость. Ты прикрываешь Аманду даже ценой своей жизни. Я попытаюсь ранить тигров, а потом заставлю бежать за мной. Постой, брат неожиданно схватил Грега за плечо, не давая метнуть на арену сложную звезду из молний дрожащую между пальцами. Смотри. Это было странно, но полосатые коты перестали обращать внимание на зрителей. Они окружили Леди Лавернес, потираясь огромными головами об ее юбку. Побелевшая, как полотно девушка присела на остатки волшебного ящика и дрожащими руками поглаживала ластящихся тигров, давая людям возможность убежать. Что? Почему? «Мэнди!» Стараясь не делать резких движений, лорд Лайвернес перешагнул низкий барьер и медленно двинулся в сторону жены. "Всё хорошо, Грегори", срывающимся голосом отвечала леди, поглаживая усатые морды. "Я разлила в шкафу большой флакон кошачьей мяты". "Брат, Тайлер шёл рядом. Ей пока ничего не угрожает. Я обойду арену, открою клетку. Надеюсь, дрессировщик скоро появится". «Мэнди...» Голос Грегори звучал ровно, хотя руки подрагивали. Подержи их возле себя еще немного, та откроет клетку и найдет мясо. Придется медленно двигаться к занавесу. Думаю, тряпки лучше убрать, также ровно ответила Аманда. Валерьянка для кошек как вино, могут начать играться. Мужчины неспешно двигались, не обращая внимания на шум и крики вокруг. Тайлер подобрался к занавесу и просто сорвал его, открывая клетку с тяжелой запертой дверью. Чтобы поднять ее, придется бежать на балкончик. К счастью, цирковые не растерялись. Кто-то в униформе уже забрался в ложу и изо всех сил тянул веревку. "Где укротитель? Принесите мясо", кричал Тай, пока Грег все ближе подходил к хищникам. Дрессировщик все же появился. На длинной железной палке он нёс коровью ногу, щедро политую валерьянкой. "Мими", кричал он. "Ташри, девочки мои, еда!" и стучал короткой дубинкой по огромной пустой миске. Тигры нехотя оторвались от аманды и остатков ящика, узнав укротителя учуев мясо и новую бойную дозу кошачьей мяты, поэтому лениво двинулись за ним. Итлиц оказался профессионалом умудрился загнать хищников в клетку, не давая им драться. Имущество церкви, конечно, пострадало, но не сильно. Что такое парочка барабанов и тумб против человеческих жизней? "Мамомия", пробормотал церкач, утирая пот, когда униформист уронил дверь, а Тайлер задвинул тяжелый засов. "Теперь я напьюсь". Грегори на арене обнимал рыдающую Аманду. У девушки ослабели ноги. Одежда превратилась в лохмотье, но голова работала чётко. Графиня знала, что я в этом сундуке, сразу сказала леди Лавернес. Мы её видели, подтвердил Грек. Если бы не валерьянка, ты бы погибла. И ещё бог знает сколько народу. Я уверен, что без травм в этой толпе не обошлось, но тигры точно никого не тронули. Почему? Почему эта женщина так зла на тебя? Зачем она хотела убить нас в этом ужасном месте? Менди не могла разжать руки. Но вопросы задавала правильные. Полагаю, тут лорду в голову пришла одна идея, что-то случилось с её ребёнком, и она винит меня. С ребёнком? У Аманды даже слёзы высохли от изумления. Я знал, что у них с танцером есть сын, признался Грегори, навещал его один раз в Британии. В Британии? В голосе девушки прорезалась паника. Грег, там же случилось массовое отравление. Говорят, несколько учеников погибло. Вот как. Я не знал, значит, она винит меня. Что ж, вариантов нет, пробормотал он. В это время за его спиной послышался крайне неприятный смех. Вот как? Не знал? Ты чего-то не знал? Брегет. На опилках арены покачиваясь стояла мамба. В руке у нее был зажат тяжелый армейский пистолет. Зато газеты всё знают. И завтра они будут вопить о гибели лорда и леди Вернес. Ах, какая чудовищная неприятность! Новобрачных занесло в цирк. Дикие животные, толпа, море крови. Ваша смерть украсит собой первые полосы. Не то, что скромное сообщение о смерти детей в Ритане. Грегори повернулся так, чтобы прикрыть собой Аманду и вежливо ответил: "Я не слежу за школой Ритан, Ритенграфини. У меня нет там интересов". "Нет интересов?" "Алайн, мой мальчик". Женщина всхлипнула. Похоже, она выскользнула из шатра через боковой вход, но потом вернулась, чтобы полюбоваться делом своих рук, а все оказалось не так, как она предполагала. Я уже писал вам, что не использую в шпионских играх детей и дал слово лорда не беспокоить его, постарался как можно мягче сказать Грегори. Все ваши слова ничего не стоят, отмахнулась от продолжая держать пару намушки. Мой мальчик мёртв, а мне не позволили увидеть его в последний раз. Ведь я ему никто. Если для вас это важно, я могу организовать вам прощание, предложил Грек. Поздно, Шпионка взмахнула пистолетом и стало понятно, что она едва держится на ногах, не то от горя, ни то от алкоголя. Но я отомщу. Тут она выпрямилась, и её тяжёлый взгляд впился в лорда. Я отниму у вас, самое дорогое. Жаль, не получилось подсунуть ее фокуснику, кровавый фокус, пробормотала она себе под нос. Но тигры были хороши. Кто же знал, что эта негодейка, а не маг. Лорд Луи Вернес не стал рассказывать графине о маленькой удаче, которая спасла Мэнди жизнь. Но старался прикрыть девушку собой, а лучше немного оттолкнуть ее, чтобы освободить руки для броска. Так вот, графиня Костильёни вернулась к своей речи. Я убью эту девчонку, и ты будешь страдать всю жизнь, так же, как страдала я. Тут графиня подняла пистолет двумя руками и приготовилась нажать спуск. Раздался грохот. Потом выстрел и пара небольших взрывов. В воздухе запахло горелыми опилками лаборатория алхимика. Когда дым развеялся, служители цирка принялись заливать и затаптывать леющие опилки, а к команде Грего подбежал Тайлер. "Я успел?" спросил он, задыхаясь от волнения. "Мы все успели", отозвался лорд Лайвернес, разглядывая лежащую на арене графиню. Ее лоб был залит кровью отброшенной им металлической звезды с бритвенно острым краем. Игрушка должна была угодить в глаз, но лишь ободрала кожу рядом, потому что Графиня отвлеклась на взрывы флаконов, брошенных Амандой. Ее волосы и одежда тлели и пахли химией. А погибла она от рухнувших сверху металлических мостков для акробатов, которые из-за кулис уронил на шпионку Тай. Пуля от упавшего пистолета влетела в ограждение арены и застряла там.